Глава третья. Ответственность воина духа. Земля – испытательный стенд для энергий. Здравствуйте, дорогие! Крайон приветствует вас здесь, в пространстве духа, где проходят наши встречи, совершенно независимо от того, где вы находитесь физически. Мы приходим к вам, или вы приходите к нам, о, это одно и то же! И вместе создаем пространство, заполненное особой энергией, которая очень близка вам, в которой вы чувствуете себя комфортно и на которую отзываются ваши сердца. Это энергия нашего общего Божественного Дома, дорогие. Она близка всем людям, независимо от национальности, происхождения, места проживания». Потому что у всех вас есть нечто общее. Вы происходите из общего божественного источника. Это то, что объединяет вас. Это то, что делает возможным близость и взаимопонимание даже между самыми разными людьми. Вы разные, дорогие. Вы все индивидуальны, но вы едины, и это истина. Сегодня мы хотим поговорить о сложных вещах. О том, что кроме вашего божественного происхождения, кроме искры Бога, в каждом из вас есть еще и другое начало. Есть нечто, мешающее проявлению вашей божественности. Вы часто задаете вопросы об этом. «Дорогой Крайон, я считаю себя воином духа и давно иду этим путем» но я никак не могу победить свое темное начало. Иногда во мне проявляется нечто совершенно небожественное. У меня бывают приступы страха, злости, самоуничижения и еще многого такого, о чем не хочется и говорить. В такие моменты мне кажется, что я не только не двигаюсь к свету, но откатываюсь во тьму. Что с этим делать? Как это победить? Дорогие, первое, что я хочу сказать, чтобы успокоить вас. Это совершенно нормально, что иногда вы откатываетесь во тьму. И вам совершенно не нужно себя за это корить. Что, Крайон, как ты можешь такое говорить? Ты же сам призываешь нас быть божественными и нести свет всегда и везде. Ты противоречишь сам себе. Дорогие, противоречия нет. Я призываю вас осознанно стремиться к свету и учиться удерживать свет всегда и везде, независимо ни от чего. Но я никогда не говорил, что это гарантированно защитит вас от периодических скатываний во тьму. Напротив, я не раз говорил вам, что ваш путь — это взлеты и падения. Ваш путь – это два шага вперед и шаг назад. Ваша задача не в том, чтобы избежать этих падений, а в том, чтобы подниматься и двигаться дальше после каждого падения. Таковы условия жизни на Земле, и вы не можете тут ничего изменить, потому что сами выбрали эти условия. Понимаете, дорогие, это система закалки духа, Земля – испытательный стенд. И не удивляйтесь, что здесь иногда сильно трясет. Что подвергается испытаниям на испытательном стенде? Вы думаете, какие-то силы испытывают вас? Нет. Вы испытатели, а не испытуемые. Вы испытываете силу и возможности разных энергий. Вы испытываете силу света и силу тьмы. Вы сталкиваете их на испытательном стенде под названием «Планета Земля». Иногда вам кажется, что испытывают вас, потому что ваши души непосредственно участвуют в этом процессе. Все происходящее вы пропускаете через себя, потому что вы носители энергии, которые испытываете. Если бы это не было так, Вы ничего не могли бы сделать с энергиями, которые испытываете. Вы не могли бы их изменить. Ведь вы можете менять только то, что внутри вас, а не снаружи. Меняя энергии, носителями которых вы являетесь, вы меняете энергии на планете. Именно в этом ваша задача. И для этого создан испытательный стенд. Дуальность неотъемлемое свойство земного мира, для того чтобы этот испытательный стенд работал, создана система, называемая дуальностью. И это тоже задумано вами. Что такое дуальность? Это двойственность материального мира, где неизбежно присутствуют и тьма, и свет. Понимаете, дорогие, пока вы живете на Земле, Вы не можете уйти от дуальности, а значит, вы не можете полностью избавиться от тьмы. В том числе и от тьмы внутри самих себя. Она неизбежно будет присутствовать, и она неизбежно будет давать о себе знать. Вы не можете победить ее полностью, но вы можете взять ее под контроль. И вот здесь встает вопрос об ответственности воина духа и о его выборе. Воин Духа осознанно выбирает свет. Это значит, он несет ответственность за то, чтобы обуздать свою темную сторону и держать ее под контролем. Дорогие, мы не случайно говорим, что битва света и тьмы сейчас в самом разгаре. И эта битва идет в душе каждого из вас. Только, пожалуйста, не понимайте слово битва в привычном для вас значении. Битва ⁇ это когда вы должны вступить в бой и кого-то уничтожить. А если это темная часть вас самих, то уничтожить темную часть себя, верно? Нет, неверно. Это логика трехмерного мира. Многомерная логика совершенно иная. Согласно многомерной логике, То с чем вы боретесь становится только сильнее пытаясь силой преодолеть свою темную сторону вы даете ей власть над собой когда вы запрещаете себе злиться или унывать или бояться когда вы не принимаете свою слабость и приказываете себе быть сильным вы проигрываете вы это замечаете Когда вы приказываете себе не злиться, не бояться, не беспокоиться, вы злитесь, боитесь, беспокоитесь, только сильнее. Такова природа дуальности. Вы не можете победить ее силой. Вы вообще не можете от нее избавиться, пока живете на земле. Именно потому, что дуальность – неотъемлемое свойство земного мира. По нашу сторону завесы нет дуальности. Здесь есть только свет и любовь, здесь нет тьмы. Тьма есть только в материальном мире, и она нужна лишь для одной цели, чтобы вы могли испытывать энергии. Так что же, крайон? нам остается только сдаться и дать волю всем этим проявлениям тьмы, смириться со злостью, страхом, беспокойством, а как иначе, если бороться нельзя, И эти энергии мы все равно победить не можем. Большинство людей так и делают, они сдаются. Они плывут по течению и дают полную власть над собой этим энергиям. Так делают все, но не воин духа. Воин духа знает, что есть другой путь, и он выбирает этот другой путь. Он выбирает принять как неизбежность свою темную сторону и взять ее под контроль. Он выбирает поставить на первое место свое божественное Я, и от имени божественного Я он говорит тьме, «Теперь я здесь хозяин, я управляю». Он не уничтожает темную сторону, но он делает ее столь незначительной, что она не в состоянии больше влиять на него. Это выбор воина духа, и это его ответственность. Это его личная битва с тьмой. Это отличает воина от других людей. Податься тьме проще, чем зажечь свет. Дорогие, вы прекрасно знаете, что происходит, Когда вы не делаете этот выбор и не берете на себя ответственность за него, происходит то, что тьма побеждает. Дело в том, что гораздо проще дать тьме власть над собой, чем бросить ей вызов. Чтобы сдаться, не нужно делать никаких усилий. Когда вы заходите в темную комнату, вам не требуется вообще ничего делать, чтобы остаться в темноте, чтобы зажечь свет, Нужно сделать хотя бы минимальное усилие. Множество людей не делают этого усилия. Они предпочитают оставаться в темноте. Отчасти по незнанию, из-за неверия в то, что есть альтернатива. Отчасти по неверию в себя и свои силы. Отчасти по нежеланию брать на себя ответственность и прилагать усилия. Но иногда это делается потому, что некоторым людям комфортнее во тьме. Они чувствуют себя в ней удобно. Они, пользуясь тьмой, могут запугивать других и тем самым приобретать над ними неограниченную власть. В вашей истории не так уж мало лидеров, которые осознанно выбирали служение тьме. Вспомните кровавых диктаторов всех времен и народов. Вспомните тех, кто развязывал войны, кто расправлялся с неугодными, массово убивая людей. Они находили в этом свою власть и силу. Эти страницы вашей истории вы не можете вспоминать без содрогания. Но знаете, что я вам скажу? Это тоже было запланировано вами. Таким образом, вы испытывали силу зла на планете. Чтобы понять, какова на самом деле сила зла, нужно дойти до крайних его проявлений. И человечество сделало это, дошло до крайних проявлений зла. Вы испытали предел возможностей, которыми обладает тьма, и вы ужаснулись этому. И что произошло затем? Вы поняли, что даже крайние проявления зла не способны уничтожить ваш свет. Вы поняли, что божественность неуничтожима, и вы начали двигаться к свету. Испытав силу тьмы, вы одновременно испытали силу света и убедились, что свет сильнее. И теперь вы по полному праву можете сказать «Я есть свет», И я сильнее тьмы. Дорогие, мы не случайно говорим об ответственности. Человек, не несущий ответственности за свою темную сторону, склонен объяснять свои темные проявления воздействием каких-то внешних сил. Он говорит, такова жизнь, таковы обстоятельства. А что я мог поделать? И даже без попутал или... Это все козни дьявола. Дорогие, дьявол, сатана, демоны, нечистая сила и прочие олицетворения зла были придуманы людьми по одной причине, чтобы не нести ответственность за зло, которое у них внутри. На самом деле, единственный носитель тьмы на земле – это человек. Нет тьмы ни в одном другом месте. А поскольку вы могущественны, то и проявления зла на земле могут быть очень могущественными. Вы знаете, что такое черная магия, когда люди причиняют друг другу зло одним только словом или ритуальным действием. Если вы выбираете быть носителем энергии света, то вы делаете свет очень могущественным. Но и тьма может стать могущественной вашими усилиями. Ни дьявол, ни сатана, ни пришельцы из других миров тут ни при чем. Все проявления зла – дело рук человека и только человека. Пусть вам не покажутся слишком жестокими эти слова. Это истина, хоть и неприятная истина. Но вы должны знать, в каком мире вы живете, не впадать в иллюзии и не закрывать на это глаза. Дорогие, я не имею в виду, что вы живете в мире зла. Вы живете в мире дуальности, а это разные вещи. Дуальность задумывалась как баланс между светом и тьмой. Ваша задача – восстанавливать этот Баланс, когда он нарушается. Вы можете уравновесить вашу темную сторону. Вы можете управлять ею. Вы можете не давать ей власти над собой. На это способен воин духа, который укрепил свою божественную сторону и передал ей управляющие функции. Когда в вас просыпаются темные стороны, Вам может показаться, что это не вы, это как будто какой-то совсем другой человек. В каком-то смысле это так и есть. Если вы привыкли отождествлять себя с божественным началом, то проявления тьмы, обитающие внутри вас, могут вас шокировать, настолько эти энергии отличаются друг от друга. Как будто ваша темная половина Ничего не знает о вашей божественности, о вашем свете, о силе вашего духа. Это так и есть. Она действительно ничего не знает об этом. Она живет так, как будто в мире нет света. И она ничего не узнает об этом, пока вы не покажете ей свою божественную сторону и не продемонстрируете, кто тут хозяин. Только так можно победить тьму, дорогие, приняв то, что вы не хотите принимать, а затем осветив светом божественного «я» свою темную сторону. Она не исчезнет совсем, но она затихнет. Она займет подобающее ей место и не будет иметь власти над вами. Она все равно будет себя так или иначе проявлять» но вы всегда можете поставить ее на подобающее место и показать, что власть у вас, у вашей божественности, а не у нее. Это задача, достойная воина-духа. Это может быть главная задача вашей жизни, потому что, уравновешивая темную сторону, вы обретаете силу. Вы обретаете власть над собой и над материальным миром, Теперь реальность, какой бы она ни была, не может подчинить вас. Вы выходите из-под ее влияния. Вы становитесь мастером трансформации энергии. Вы встречаетесь с тьмой, не боясь ее, и превращаете ее в свет. Соблазны, которые создает для вас тьма. Дорогие! Не ждите, что вы одержите окончательную победу. Не спешите почивать на лаврах и думать, что тьма больше не проявит себя, если вы победили ее однажды. Она проявит себя еще не раз. Все, что вам нужно, не бояться, быть уверенными в своих силах, знать, что свет сильнее и что у вас есть власть над собой и над своей темной стороной. Будьте бдительны, будьте осознанны, потому что тьма очень часто создает для вас соблазны. Во-первых, свою темную сторону каждому из вас проявить легче, чем светлую. А во-вторых, темная сторона проявляет себя ярче и заметнее, чем светлая. Самый простой способ оказаться на виду привлечь к себе внимание людей, проявить свою темную сторону. Ведь светлая сторона обычно проявляет себя тихо, негромогласно и не слишком заметно. И тот, кому хочется любой ценой оказаться на виду, может решить, что это слишком долгий и сложный путь. Зачем ему следовать, когда можно показать свою темную сторону – и мгновенно стать предметом обсуждений, оказаться в центре внимания и тем самым возыметь влияние на большое количество людей. Вы видите, что многие люди этим пользуются, не отдавая себе отчета в том, что они находятся во власти тьмы. Им кажется, что власть, слава, деньги стоят того, чтобы ради них проявлять темную сторону. Дорогие, вы живете на планете свободной воли и можете делать все, что хотите. Вы можете испытывать энергии любым способом. Вы можете испытывать силу зла, а можете испытывать силу добра. Ничто не осуждаемо, но помните, что это ваш собственный выбор. Несите ответственность за него. Будьте готовы к последствиям которые вам предстоит принять после того, как вы определились с выбором. Последствием зла может быть только зло. Подумайте, устраивает ли вас это. Подумайте о том, что вам придется столкнуться с этим, и ответственность переложить будет не на кого. Выбор, о котором мы говорим, недостаточно сделать один раз по той же причине, по какой невозможно победить тьму раз и навсегда. Она бросает вам вызов ежедневно, а иногда ежечасно и даже ежеминутно. Заметьте, что эта тьма приходит не снаружи, она поднимается изнутри. Она внутри вас, так как по законам дуальности темная сторона встроена в вас при рождении. Ее нет, когда вы пребываете в божественном доме. Она не отражает вашу суть. У ангелов нет темной стороны. А вы ангелы, только играющие в людей. И вы приняли дуальность как атрибут этой игры. Не забудьте, что она иллюзорна. Она исчезнет, когда вы вернетесь домой. Но пока вы на земле... Она поднимается изнутри и создает для вас очень сильный соблазн подчиниться ей. Ведь это так просто и иногда кажется приятным и даже полезным. Люди привыкли при помощи злости, насилия или обиды, унижения получать для себя какие-то блага. Но эти преимущества оборачиваются саморазрушением, потому что тьма — не способна ничего создать, кроме иллюзий, но она способна разрушать то, что является по-настоящему ценным ⁇ мир, благополучие, любовь и даже жизнь. Когда человек полностью отдает себя во власть темной стороне, его воплощение заканчивается. Так происходит не потому, что темная сторона могущественна сама по себе, А потому что вы способны сделать ее могущественной. Выбирайте, какой силе отдать свое могущество, разрушительной или созидательной. Решите, хотите ли вы создать что-то ценное в своей жизни, или хотите разрушить и то, что у вас уже есть. Для воина духа выбор очевиден. Он выбирает свет. Причем делает этот выбор не однажды, он делает его постоянно, каждый день, а если надо, то каждый час и даже каждую минуту. Он постоянно бдителен, он замечает все моменты, когда тьма поднимается изнутри, он встречается с ней лицом к лицу и обуздывает ее. Обуздать тьму не значит отрицать ее или прогонять силой. Обуздать тьму значит осознать ее наличие и ее проявление, и не осуждать себя за это, а просто не дать тьме власти над собой. Как это сделать? Это знает ваше божественное «Я». Вы созданы подобными Богу. Вы созданы с божественным стержнем внутри и потому вы можете растворять тьму своим светом. Возьмите на себя ответственность за свои эмоции и намерения. Не говорите, что вас бес попутал или заставили обстоятельства и другие люди. Ваши эмоции – это ваша ответственность, потому что они ваши, а не чужие. Если они созданы вами, значит вы можете их изменить. Значит, вы можете их трансформировать во что-то другое. Если они ваши, то и власть над ними у вас, а не у кого-то другого. И вы, воины духа, сильнее темной стороны, порождающей темные эмоции. Побеждайте без борьбы, побеждайте, принимая и трансформируя. Победа света – это выход за пределы дуальности. И вот еще что я хочу сказать вам о природе дуальности. Изначально дуальность – это баланс, а не противостояние. Вы видите, что мы не призываем вас уничтожить тьму. Мы призываем лишь сбалансировать и подчинить ее. Долгое время вы были несбалансированы. Маятник качался в сторону тьмы, и теперь пришло время восстановить баланс. Это сложнее, чем уничтожить, но вы сами поставили перед собой такую задачу, достойную воинов Духа. Дорогие, победа света – это не уничтожение тьмы, и это даже не борьба с тьмой. Победа света – это выход из дуальности. Пока вы на земле, вы не можете выйти из дуальности но ваш дух всегда есть, был и будет выше дуальности. Он не разделен, у него нет темной стороны. Когда вы живете жизнью духа, то вы, пребывая в дуальном мире, все же не принадлежите ему. Вы становитесь выше дуальности. Вы больше не играете в ее игры, и именно благодаря силе духа, ставящей вас выше, Вы обретаете возможность выбора, давать ей власть над вами или нет. И если ваш выбор — обрести власть над тьмой, то вы побеждаете. Ваша задача трудна, потому что тьма будет злиться, видя, как вы одерживаете победу за победой. И она будет пытаться напасть на вас в самый неожиданный момент. Например, когда вы устали или когда вы счастливы и меньше всего этого ждете. Вы чувствуете, что темные мысли и негативные эмоции иногда возникают ни с того ни с сего и захватывают вас в мгновение ока. Это последние попытки тьмы забрать у вас силу. Но ей это уже не удастся, потому что вы идете путем света. Это значит все труднее и труднее создавать проблемы в вашей жизни. И это то, что есть. Крайон. Практика. Упражнение. Бой темной стороне. Начните замечать моменты, когда вас что-то раздражает, злит, обижает, беспокоит, страшит, заставляет чувствовать себя несчастным и так далее. Так проявляет себя темная сторона. Она провоцирует вас. Проще всего поддаться ей. Так поступает большинство людей, которые не делают осознанный выбор между тьмой и светом, а просто плывут по течению. Воин Духа поступает иначе. Заметив подобные изменения в своем состоянии, Напомните себе, что это дает о себе знать темная сторона, и от вас зависит, поддаться ей или нет. Вы можете обратиться к ней с такими словами. «Я знаю, кто ты, я знаю, чего ты хочешь, но я тебе не поддамся». Если для негативных эмоций есть какие-то внешние причины, кто-то раздражает или обижает вас, Не ладятся дела, вокруг вас нервозная обстановка. Не оправдывайте себя этим. Лучше начните воспринимать эти внешние обстоятельства как проверку и вместе с тем тренировку. Силы вашего духа и вашей способности удерживать свет, несмотря ни на что. Соединитесь с вашим божественным «Я», с вашей светлой стороной. Смотрите глазами Духа на происходящее и воспринимайте его как вызов, как урок, как проверку, тренировку. Скажите себе, что вам по силам это выдержать, не дав воли темной стороне. От лица Духа скажите темной стороне «Теперь я здесь хозяин, я главный, и ты подчиняешься мне». Тренируйтесь таким образом давать бой темной стороне при малейшем намеке на провокации с ее стороны. То есть каждый раз, когда у вас появятся хотя бы незначительные негативные эмоции. Упражнение. Власть над эмоциями. Каждый раз, когда почувствуете, что негативные эмоции захватывают вас, сделайте глубокий вдох, Задержите дыхание на несколько секунд, затем резко выдохните ртом. Сделайте два-три таких вдоха и выдоха. Затем скажите себе «Я есть». Направьте внимание внутрь себя. Сосредоточьте его внутри. Представьте, что вы соединились с вашим Духом, Божественным Я. Представьте, что глазами Духа смотрите на негативную эмоцию пытающуюся захватить вас. Эта эмоция не внутри вас, она снаружи. Поскольку дух не может испытывать негативные эмоции, то, отождествляя себя с духом, вы автоматически отделяетесь от этих эмоций. Подтвердите себе, что вы смотрите на эмоцию со стороны. Изучайте ее так, будто она не ваша. Помните о дистанции которая есть между вами и эмоцией. Изучайте ее на расстоянии. И она перестанет быть вашей. Скажите себе, я сильнее эмоций, я управляю ими, а не они мной. Представьте, как эмоция, будто легкое облако проплывает мимо вас и исчезает. Упражнение. Я выбираю свет. Подумайте о том, готовы ли вы сделать осознанный выбор. Во всем и всегда следовать своей светлой стороне, а не темной. Подумайте о том, что означает для вас свет, а что тьма. Какие эмоции, состояния, мысли, настроения соответствуют свету, а какие тьме. Как это проявляется лично у вас, каковы последствия первого и второго. Что вам больше нравится, когда вы проявляете свою светлую или свою темную сторону? Дает ли вам какие-то преимущества проявление темной стороны? Например, вы чего-то добиваетесь с помощью злости. Это действительно стоит того. Радуют ли вас эти достижения в долгосрочной перспективе? Если вы решите осознанно выбрать свет – то должны также осознанно отказаться от преимуществ, которые давала вам темная сторона. Это будет легче сделать, если вы осознаете, что эти преимущества иллюзорны. Получая их, вы неизбежно разрушаете себя. Так действует темная сторона. Вы также должны иметь в виду, что проявление светлой стороны – не так яркий и заметный, как темный. Если вы выбираете свет, то, возможно, у вас будет меньше способов привлекать к себе внимание. Решите, что для вас важнее – жить в гармонии с собой или быть в центре внимания любой ценой. Если, дав себе ответы на все эти вопросы, вы решили выбрать свет, выразите вслух намерение – Дорогой Всевышний, я выбираю свет, я выбираю путь духа, я выбираю истину, любовь и гармонию. Да будет так!